Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Знаешь, Филимон, к нам пришло письмо из Нарвы. Угу, и что же там хотят узнать? Нам пишет Ира, и она хочет узнать что-нибудь об опоссуме. И еще о летучих лисах. Угу, знаешь, Любознайка, честно признаюсь, я тоже хотел бы узнать что-нибудь об этих АА... О... ну, в общем, о тех, кого ты назвала. Я тоже. Давай спросим у дяди Лёши? Угу, давай. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Задали нам несколько вопросов сразу в одном и том же письме. Такое с нами случалось и раньше, и как и прежде, мы на сей раз отвечать будем в разных передачах. Дело в том, что вопрос был про то, кто такие апоссумы. А второй вопрос в том же письме был о том, кто такие летучие лисицы, поскольку апоссумы и летучие лисицы – это совершенно разные животные, то, естественно, отвечать про них в одной передаче, ну, как-то не очень логично. Мы их всё-таки разделим, как они разделены, ну, в моей любимой зоологической систематике, в которой все виды животных сгруппированы в роды, а из родов состоят семейства, а и семейства есть совсем большие так называемые таксоны, то есть группы видов, объединенных какими-то, ну, уж очень общими, но несомненными, важными, а главное, хорошо различимыми, ясными и понятными признаками. Значит, это отряды. А отряды, естественно, объединяются в целые классы. Так вот, все млекопитающие относятся к одному классу, но в нем, в этом классе, два подкласса. А посы относятся к подклассу сумчатых. Сумчатые животные, причем их очень много разных видов, их много десятков видов, и это единственные сумчатые, которые живут не только в австралийско-новогвинейской зоогеографической провинции. Апоссумы живут и в Америке. Сумчатые животные живут почти все. Живут в Австралии, в Новом Гвинее, ну, на острове Тасмане. А тут представьте себе, сумчатые, то есть На самом деле очень древние по своему происхождению животные. Апоссумы живут и в Америке, причем вовсе не только в Южной. но конечно, в Южной Америке больше всего видов апоссумов. И э, крохотные мышины апоссум там есть, и там есть самые удивительные апоссумы, иглистые, шерстистые и водоплавающие апоссумы. Большинство из них ночного и вечернего образа жизни э, виды, конечно же. Но и в Центральной, и главное, в Северной Америке, главное, потому что это особенно удивительно, Такие древние животные а живут приспособились к климату с очень резкими различиями между зимой, там очень холодно, в Канаде, например, и летом, когда очень жарко, в Техасе, например, да и в той же Канаде, бывает лето очень-очень-очень жаркое, а пуссумы. Какие все сумчатые животные, кроме семейства кенгуру. А вот это прошу запомнить особо. Это очень важно. Кенгуру большое семейство, в котором более 60 видов, а с подвидами их около сотни. Кенгуру имеют сумку у мам, у самок совсем иначе расположенную, чем у всех остальных сумчатых. Но сейчас мы говорим об опоссумах, которые относятся в этом отношении, в этом плане, в плане расположения сумки для детенышей, так сказать, своего главного детского места в теле матери, в той же форме, что и все остальные, кроме кенгуру сумчатые, а именно, их сумки открываются назад. Ну вот представьте, у мамы опоссумихи народились детки, Их может быть двенадцать, их может быть и больше. Все они маленькие, шустрые, с глазками, черненькими глазками, бусинками, с большими, как у Микки Мауса, ушами совершенно замечательные уши, как у карикатурной мыши, действительно. И с очень длинными, цепкими, то есть на конце, с внутренней, с брюшной стороны, на конце гладким, кожистым, морщинистым, очень сильным хвостом. Вот кончиком своего хвостика малыш-апоссум может уцепиться, очень прочно и крепко уцепиться за пучок шерсти мамаши и повиснуть. Он может висеть на хвосте без устали часами и на веточке. И, конечно же, у мамы-апоссума тоже очень сильный, очень длинный и очень цепкий хвост. Концом своего хвоста Вы представляете себе, как этот хвост устроен, так сказать, в чём основа его цепкости? Самый кончик хвоста с нижней стороны голый. И морщинистые. И там под кожей очень мощные такие вот э, кольцеобразные и продольные особые мышцы. Заворачивается такой хвост спиралькой, и вот этой своей морщинистой, голой, но очень прочной поверхностью охватывает в несколько витков. Оборачивается вокруг, скажем, ветки, охватывает ее и держится за нее. Есть такие обезьяны, и много таких животных. Есть такие даже еноты. Но у апоссума эта особенность как-то, ну, наиболее бросается в глаза. Очень совершенное устройство их цепки хвостов. Вот такой мамаши малышей, очень долго живут в сумке, но вовсе не все время. Уже в возрасте нескольких недель они начинают вылезать, ну куда они вылезают, конечно к маме на спину. Ушастые-приушастые, с глазами, бусинками и с остренькими мордочками, изучают окружающий мир, оглядываются по сторонам, перелезают с одного места на другое. Маме, которой во много раз больше своих малышей, очень удобно носить весь выводок на спине, Но это она делает, конечно, до тех пор, пока не заметит каких-нибудь признаков опасности. О, запах койота или, скажем, тень, летающая в небе, хищные птицы. Или когда мама решает, что ей пора э, отправиться куда-нибудь подальше, в особые места и отправиться быстро. Э, вот тогда малышам дается совершенно четкий приказ. Она просто приникает брюхом к земле, поднимает спину и хвост, Сумка открывается, так сказать, под хвост назад, раздвигает сумку, и малыши стройными рядами отправляются вовнутрь. Потом сумка закрывается за последним из малышей, и мама может припустить во все тяжкие. Например, переплыть какое-нибудь озеро. Апоссумы прекрасно плавают. Переплыть бурную речку. У апоссума длинные, узкие, заостряющиеся к носу челюсти, которые раскрываются на совершенно невероятный угол. Вы знаете, почти 180 градусов. И зубы у апоссума очень острые, у него их много, и апоссумы могут здорово кусаться. У апоссума есть совершенно удивительная, по крайней мере, у большого апоссума в Америке, удивительная особенность, удивительное умение производить ужасное, удручающее и кошмарные впечатление сценой смерти в жутких судорогах. У американцев даже есть такое выражение «притворяться апоссумом», «играть апоссума». «To play». Опасным. это значит создавать у кого то крайне ложное и неправильное о себе впечатление притворяясь страшно опасно заразно больным подыхающим то есть не представляющим никакой опасности там для кого то и так далее и тому подобное нагоняющее страх и ужас поведение свойственную по сумму, выглядит таким образом ну скажем при виде какого нибудь достаточно серьезного хищника от которого удрать опасно удирать опасно догонит Ну, скажем, рысь. Что делает апостол? Он внезапно подскакивает высоко в воздух и сдает скрежещущий, душераздирающий вопль, падает на землю и начинает биться в ужасных судорогах, извергая из пасти белую пену. При этом начинает он пахнуть... Ужаснейшим образом, причем в этом самом запахе, смешиваются запахи падали и запах яда гремучей змеи. Как апостсуму удается создать запах яда гремучей змеи, убей бог, не знаю, но вот научился. Но это сочетание запахов и вот такой вот картины смерти в страшных судорогах создает у всех хищных животных врагов апостсума совершенно четкое картину гибели животного от укуса гремучей змеи. А гремучая змея никогда не бывает далеко от животного, которое умирает от ее гремучей змеи укуса. Гремучие змеи тяжелые, довольно-таки неуклюжие. Их бросок, вот когда они готовятся к броску, сворачивают тело кольцами, упираются кольцами в землю и делают бросок. Он мгновенный. Невероятная скорость. Почти 40 км в час. А на расстоянии метра Естественно, это миллимикросекунды, в течение которых этот бросок выполняется. Но уползти сколько-либо быстро, куда бы то ни было, гремучая змея просто не может. Они медленные. Яд это вообще оружие, в общем-то, неуклюжих и слабых, между нами говоря. Для койот для рыси, для кого угодно. Сочетание вида и э, запаха животного, погибающего от укуса гремучей змеи, и врожденная опаска с которой они все относятся к гремучим змеям а кроме того еще и воспитанная папа с мамой учили избегать этих змей естественно заставляют отступить и наш опосум удовлетворяется идеально точно, просто гениальная актерская игра, мертвым, причем не просто как-то по случайным причинам умершим, а именно этой причине, гремучая змея поблизости, вот что означает такое его поведение для всех его врагов, и они очень часто оставляют его в покое, совсем другое дело, если на апоссума нападает хищная птица, хищные птицы, конечно же, не дадут себя провести никакими запахами гремучей змеи. И э, вот такое представление хищной птицы, конечно же, очень-очень нравится и представляет для нее особый интерес. «Ах ты, дружок, помираешь что прекрасно, я могу не суетиться, я подожду». То есть э, в случае нападения орлов или крупных сов, или кара-кара живут в Америках такие удивительные. Одних, как люди, тоже в другой раз хищные птицы. Э, а по сумму надо применять какой-нибудь другой прием. И представьте, У него и в запасе множество. Они специалисты по выживанию.